«Может, вечером сходим куда-нибудь поужинать?» — предложил муж. «Извини, дорогой, но сегодня я не смогу», — смущенно проговорила Валя. «У меня через несколько дней выставка начинается, нужно ехать на работу». Она боялась, что муж разозлится, устроит скандал. Мол, меня так долго не было, а ты не можешь в кои-то веки пораньше освободиться, провести со мной вечер. Но он отреагировал удивительно спокойно. «Я понимаю, малыш, работа есть работа». Валя даже немного обиделась. Выходит, не так уж он соскучился. Но больше все же поразилась его неожиданной покладистости. Впрочем, она уже не первый раз замечала, что после командировок он становится на удивление спокойным и покладистым. Хотя с чего ему быть недовольным? Встретила она его в чистой квартире, накормила сытным завтраком, омлетом с ветчиной и помидорами, кофе подала булочки домашние с орехами и корицей, успела с утра испечь. У нее все в порядке. Муж всегда должен быть сыт и доволен. Ладно, этот вопрос решен. Нужно собираться на работу. И так она опоздает, ну ничего, к счастью, ей не нужно приходить к определенному времени. «Как вернешься, поешь без меня», — сказала она на пороге. «Суп грибной в холодильнике, жаркое в лотке». И снова напряглась в ожидании. Сейчас муж вспылит. Он не любит сам хозяйничать на кухне. Любит, чтобы она красиво накрыла стол, подала ему тарелку сама, собственными руками. Валя так и делала всегда. Ей совсем не трудно. Вот только сегодня она задержится на работе. Ну да ладно. Захочет есть, разогреет, руки не отвалятся. Раньше же как-то обходился. Осознав, что именно пришло в голову, Валя помедлила на пороге. Что это ей вздумалось злопыхать? Никогда раньше она даже в мыслях не позволяла себе такого тона. И тут же вернулось прежнее соображение. В самом деле, как муж жил раньше, до того, как они познакомились? Он говорил, что никогда не был женат, и в паспорте не было никаких отметок. Когда Валя пыталась расспрашивать о его прошлой жизни, муж отшучивался, мол, все, что до тебя было, не то и не так. Вот когда тебя встретил... «Сразу понял, что хочу на тебе жениться, и хватит об этом». Она тогда его прямо зауважала. Приличный человек, не желает хвастаться, не желает распространяться о своих победах. Ясно, что были у него женщины до нее. Мужчина до 36 лет не может быть один. Но ничто об этом не говорила. Ни одной фотографии не нашла, где был бы снят он с женщиной, ни следа каких-то памятных мелочей». Ни открытки с романтическими цветочками, ни книжки дамской. Перед тем, как переехать Вале к мужу, он сделал ремонт в квартире. Очевидно, тогда и выбросил все, что считал ненужным. Тогда Валю это обрадовало. В новую жизнь без старого багажа. Но все же... «Малыш, забыла что-нибудь?» — настиг ее голос мужа. «А? Нет, все в порядке», — очнулась она от несвоевременных мыслей. Все, ухожу, пока-пока. Работала Валя куратором в выставочном центре пространства. когда Когда-то это был дворец князей Кулагиных, неподалеку от Синой площади. Во время революции здание было сильно разрушено, и ни у кого не доходили руки до его реставрации. В советское время в этом дворце располагался мебельный склад. В годы перестройки какой-то богатый человек выкупил его и хотел превратить в роскошный отель но успел отреставрировать только фасад. Владельца то ли посадили, то ли убили. Еще несколько лет здание простояло без дела, а потом на него обратил внимание популярный и преуспевающий художник. Он нашел богатых спонсоров, выбил грант у Международного фонда, вложил свои деньги, выкупил бывший дворец у наследников прежнего владельца и превратил его в культурный центр. Денег для полноценной реставрации было все же недостаточно, поэтому новые хозяева подошли к вопросу смело и креативно. Снаружи особняк был прекрасно отреставрирован. Внутри же сломали все перегородки, превратив здание в единое выставочное пространство, откуда и возникло название центра. В этом пространстве сохранили голые кирпичные стены, настелили хорошие полы и вставили в окна стеклопакеты повесили несколько старинных люстр, и в итоге получилась одна из самых стильных художественных галерей города. Галерея пространства специализировалась на современном искусстве, концептуальном, постмодернистском и нефигуративном, что бы это ни значило. Валя уже больше года работала там куратором выставок. Когда вышла замуж, Виктор предложил ей вообще бросить работу. Денег, мол, хватает, так с чего она будет горбатиться? Он в состоянии содержать жену и ни в чем ей не отказывать. В разумных пределах, конечно. Валя тогда подумала и устроилась пространство. Работа не пыльная, от звонка до звонка сидеть не нужно, режим свободный, а что денег мало платит, то в ее ситуации это не важно. Работа куратора заключалась в том, чтобы объяснить журналистам и посетителям, что хотел сказать художник своим произведением и убедить их, что они имеют дело с настоящим гением. За время работы Валя подготовила несколько десятков выставок, среди которых была нашумевшая экспозиция Терентия Маклакова «Дыхание», представлявшая собой полторы тысячи голубых воздушных шариков, надутых самим художником. По мысли автора, которую Валя старательно и доходчиво донесла до общественности, в этих шариках заключался творческий дух автора. Еще одной несомненной удачей была выставка Никодима Промышляева, на которой автор представил 147 страниц, вырванных из различных библиотечных книг и старательно им изжеванных. Автор вместе с куратором разъяснил художественным критикам и журналистам, что таким образом он творчески усвоил культуру прошлого и превратил ее в искусство нового, неизмеримо более высокого уровня. Инсталляции имели большой успех, особенно после того, как сотрудники библиотек выступили с коллективным протестом против порчи библиотечного имущества. Часто вспоминали в городе еще одну выставку. Ее автор, Борис Загребельный, помимо занятия искусством, имел собственный бизнес – несколько магазинов санитарно-технического оборудования. Торговля шла не слишком успешно. И тогда у Загребельного возникла идея совместить художественный проект с продвижением собственного бизнеса. Он выставил в галерее сто одинаковых унитазов из своих магазинов и заявил, что идея его выставки — творческое развитие идеи основателя концептуализма Марселя Дюшана, который почти сто лет назад представил на художественной выставке «Обыкновенный писсуар». «Произведение Дюшана признано критиками наиболее выдающимся художественным явлением своей эпохи», написал автор в своей статье. «Я же пошел дальше. Выставив сто унитазов, я создал концепцию искусства нового времени, времени больших чисел, времени, когда все решает масса». Помимо творческого успеха, выставка имела и неплохой финансовый результат. По ее завершении любители искусства раскупили все унитазы. Были у Вали и другие несомненные удачи, в результате которых она приобрела определенный авторитет в художественном мире нашего города. И сейчас ей предстояло подготовить новую выставку. На этот раз вернисаж был коллективным. В нем участвовали несколько современных художников, связанных в основном дружескими узами — И сейчас Вале нужно было придумать общую идею проекта или, выражаясь наукообразным языком, концепцию. Приехав на рабочее место, Валя стала просматривать присланные материалы. Один из художников собирался выставить в галерее сто одинаковых фотографий своей собственной неубранной кровати. «Это то место», — писал автор в пояснении к своей работе, «где я только что был, но теперь отсутствую». Это то место, где я задумал все свои гениальные творения». Другой пошел еще дальше. Он не привез ничего вещественного и заявил, что выставит собственные мысли об искусстве, причем будет непосредственно телепатически передавать эти мысли всем посетителям галереи. «Мое искусство доступно только для высокоодаренных художественных натур», прочла Валя в пояснительной записке. «Если же человек не поймет и не прочувствует мои мысли, значит, он еще не готов к восприятию современного искусства или заражен неизлечимой болезнью, привычкой к традиционным ценностям. Следующий художник был не так радикален. Он все же представил на выставку несколько десятков пейзажей, какие-то кусты, горные склоны и скалы. Под каждой картиной стояла подпись «Место, где только что был снежный человек, место, где мог бы появиться снежный человек». «Место, где нет снежного человека» и так далее в таком же роде. Ознакомившись с работами остальных художников, Валя на какое-то время задумалась, что же их объединяет. Она снова вернулась к пейзажам, странно притягивающим ее внимание. «Место, где нет снежного человека», — перечитала она отрешенно. «Ну да, вот же она, общая идея, объединяющая все эти работы». «Отсутствие». И Валя написала на чистом листе бумаги. «Отсутствие снежного человека». Отличное название для выставки. И звучит интригующе. Ни один журналист, ни один художественный критик не сможет равнодушно пройти мимо такого названия. Кроме того, в нем есть какая-то недосказанность. А именно недосказанность считается признаком подлинного современного искусства. Дуся влетела в кабинет, как ракета «Земля-воздух» только что не взорвалась. «Слыхал? На нашего-то проверяющие какие-то понаехали, пока он с ними в своем кабинете закрылся. Верка бегает с утра, как кошка угорелая, то кофе им туда носит, то бумаги какие-то. Говорит, по отделам скоро пойдут». «А? Что?» — Лебедкин оторвал взгляд от своих записей и диаграмм. «Петька, очнись, в себя приди!» — зарала Дуся. «Говорят тебе, комиссия с минуты на минуту нагрянуть может! И ежели, не дай бог, увидит начальство, что ты своим маньяком занимаешься, мало не покажется. Вместе с тобой в Салехард загремим!» Страшное слово возымело действие. Капитан вскочил и заметался по кабинету, распихивая дела по шкафам. Папки падали на пол, как осенние листья, непрошитые листы рассыпались, они с Дуси столкнулись головами, отчего Лебедкин пришел в себя, и стал действовать более осмысленно. Через 10 минут в кабинете был относительный порядок. На столе лежали только три папки с текущими делами. Комиссия все не шла, и тогда капитан спросил, что Дусе удалось выяснить по поводу ограбления почтальонши Дудкиной. Выяснилось многое. Во-первых, три бабки оказались вполне себе сообразительными. Одна недавно вообще помогла задержать квартирного вора, за что получила письменную благодарность от полиции. Эти три пенсионерки клятвенно заверили Дусю, что они понимают всю серьезность ситуации и о том, что им принесут пенсию, никому заранее не говорят. Ученые уже. Во-вторых, четвертая старушка оказалась в частичном маразме и проживала вместе с незамужней дочерью. Та держала мать в ежовых рукавицах и к телефону не подпускала вообще. Поскольку у бабушки было плоховато с определением времени, она могла, к примеру, позвонить знакомым в пять утра или начать поздравлять их с Новым годом, когда на дворе июль месяц. Пятая же старушка жила одна, но имела родственников, которые навещали ее нечасто, но в последнее время зачастил к ней внучок Вовочка. «Хороший мальчик», — говорила бабушка, — «вежливый, воспитанный». Всегда про здоровье спросит, чаю с ней выпьет. Компьютерами увлекается, играми разными, только все дорогое очень, так она с пенсией ему всегда сколько-то денег на игры эти самые дает. Все-таки внук родной не посторонний человек, а ей-то самой многое не надо. Пенсии за глаза хватит. Только в этот раз остался Вовочка без игры, потому что почтальона ограбили. У них там разборки всякие. «И когда теперь пенсию принесут?» Так Вовочка еще и утешал ее. «Не горюй, — говорит, — ба, — обойдусь. Вот какой душевный ребенок». Выпив с бабушкой чаю, Дуся во дворе столкнулась с той самой троицей сообразительных старушек и получила исчерпывающую информацию о внуке. Вовочка вымахал арясиной под два метра и являлся совершеннейшим балбесом то есть с грехом пополам, окончив школу, он нигде не работал и учиться не хотел. Грядущей службы в армии не боялся, имел какую-то хроническую кожную болезнь. Так что родители по этому поводу не волновались, кормить и одевать сыночка не отказывались, но денег ни на что больше не давали. Говорили, что может сам заработать. от Оттого в последнее время и зачастил внук к бабке. Жил он с родителями в паре кварталов от бабушки, Так что Дуся связалась с местным участковым и выяснила, что с того самого дня, как ограбили Дудкину, Вовочка с друзьями беспрерывно гуляет, купил себе новый компьютер и фирменную куртку. «Ясно, он это, надо брать, пока все деньги не потратил», — сказал Лебедкин. «Да он несовершеннолетний еще», — поморщилась Дуся. «Что ему будет-то? Тем более надо поспешить, хоть деньги вернем». В коридоре послышался шум, затем дверь открылась, и начальник всунулся наполовину. «А вот тут у нас располагаются... Дульцине, Михайловна, представьтесь, пожалуйста». Дусю можно было вывести из себя только одним способом — назвать полным именем, которое она ненавидела. Говорила, что на родителя, вероятно, нашло при ее рождении полное умственное затмение — раз решили назвать девочку Дульцинеей. Услышав ненавистное имя, Дуся впадала в ярость и за себя не ручалась. И подполковник Медведкин, конечно, об этом знал, но забыл, совершенно одурев от присутствия комиссии. Дуся встала с места так резко, что Лебедкин едва успел подхватить падавший стул. В комнате сразу же стало тесно, а тут еще Дуся выпрямилась во весь свой замечательный рост. Глаза ее вытаращились сами собой и напоминали два камчатских гейзера с кипящей водой. Капитан Любеткин с трудом подавил желание броситься под стол и скорчиться там, прикрыв голову руками. Начальник, обозрев Дусю в таком виде, мысленно хлопнул себя по лбу. Забыл, что нельзя ее полным именем называть. «Ну что теперь делать?» Он медлил в растерянности на пороге кабинета. Члены комиссии топтались в коридоре в ожидании. Любеткин подобрался к Дусе и дернул ее за руку. Это действие эффекта не возымело. Дуся по-прежнему находилась в крайней степени ярости. Грудь ее вздымалась, рот уже раскрылся, чтобы излить на начальство все, что она о нем думает. Причем в таких выражениях, которые не к лицу сотруднику правоохранительных органов. И напарник со всего размаха ударил Дусю под коленки. Падая на пол, она схватилась за шкаф, с которого посыпались папки, конторские книги и еще какие-то бумаги. Начальник одарил обитателей кабинета злобным взглядом и захлопнул дверь. «Ну ты даешь», — проговорил Лебедкин, тяжело дыша и обмахиваясь папкой с делом об ограблении почтальон Шедудкиной. «Не могла сдержаться». «А чего он?» «Знаешь же, как я свое полное имя не люблю!» — обидчиво засопела Дуся. «Теперь нам точно, Кирдык!» — вздохнул Лебедкин. «Если до вечера пару дел не раскроем, отправит он нас в тундру оленей караулить. Так что давай уж работать. Ты в книжном магазине была?» «Была!» — Дуся со вздохом поднялась с пола и потерла ушибленное место. «Там все в порядке. Завтра хозяин придет заявление забирать». «Умница!» — расцвел капитан. «Тогда я сейчас наряд возьму и поеду бабкиного внука брать. А ты уж будь другом, сходи в магазинчик один. Золотой век называется». Он показал Дусе копию чека, что прислали ему из Воздвиженска. «Это то, о чем я думаю?» Дуся внимательно изучила бумагу. «Ага, теперь-то ты веришь, что все эти убийства связаны, что совершает их один и тот же человек?» Я вот еще будет время проверю насчет картофелин». «Ох, Петька!» «Что, Петька?» — рявкнул Лебедкин. «Иди уже, не маяч тут. Если думаешь, что я это дело брошу, когда, наконец, какой-то конкретный след появился, то ошибаешься». «А как же Салихард? Дуся осторожно высунула голову в коридор. Он был пуст. «Плевать!» «Ай, верно!» — весело ответила она и, крадучись, направилась к лестнице. Дося толкнула стеклянную дверь и вошла в часовой магазин «Золотой век». Нет, она не вошла в магазин, а словно оказалась в другом мире, можно даже сказать, на другой планете. За дверью была промозглая поздняя питерская осень, то самое время года, о котором Пушкин написал «Над омраченным Петроградом», дышал ноябрь осенним хладом. За дверью озабоченные горожане спешили куда-то по своим насущным делам, опустив капюшонный курток и раскрыв зонтики, обходя лужи и пытаясь увернуться от разбрызгивающих лужи машин. За дверью Дуся в своей недорогой куртке и заляпанной грязью сапогах была вполне уместна, была такой же, как все, одной из многих. Здесь же, внутри магазина было маленькое царство богатства и роскоши. В сверкающих витринах красовались часы, цена которых была куда больше дусиной годовой зарплаты. На стенах висели рекламные постеры, на которых солидные ухоженные мужчины и их ослепительные спутницы загорали на палубе белоснежных яхт или мчались по шоссе вдоль морского берега за рулем Роллс-Ройсов и Бентли. Тут и там стояли дизайнерские банкетки и кресла, обитые тесненной испанской кожей, чтобы посетители магазина могли отдохнуть с комфортом, пока продавцы подбирают для них достаточно роскошные и престижные хронометры. В этом магазине Дуся в своей курточке и сапогах была совершенно неуместна, как некое народное тело. Любая другая женщина на ее месте начала бы комплексовать, почувствовала бы себя жалкой и ничтожной. Любая другая, но не Дуся. Она сама себя называла «сто килограммов женской красоты» и была столь преисполнена чувство собственного достоинства, что никакие постеры, никакие дизайнерские кресла, никакие предметы роскоши не могли это чувство поколебать. Войдя в магазин, Дуся испытала не шок, как многие другие на ее месте, ни ощущение собственной неполноценности перед этим островком роскоши и богатства, а самое обыкновенное — любопытство. Прежде чем приступить к работе, она с интересом осмотрела обстановку магазина и выставленные в витринах часы. В первый момент ей показалось, что на ценниках неправильно пропечатаны цифры или стоимость указана в какой-то неизвестной валюте. Такие астрономические суммы там были обозначены. Убедившись, что цены здесь и впрямь запредельные, Дуся засомневалась — Отсюда ли тот чек, с которым она пришла? Ведь на ней была напечатана не такая чудовищная цифра. В магазине было не слишком людно. Собственно, помимо Дуси, здесь был только один потенциальный покупатель. мужчина лет 50 в дорогом темно-сером плаще и с обширной, будто отполированной лысиной, в которой отражались хрустальные светильники. За сверкающим прилавком скучала продавщица вся энергия которой была направлена на то, чтобы стать хоть немного похожей на ослепительных красоток с рекламных постеров. Ей безумно хотелось попасть в мир дорогих машин, роскошных яхт, настоящих бриллиантов и прочих восхитительных вещей. Она и в магазин этот устроилась работать в основном для того, чтобы стать хоть немного ближе к миру роскоши, а если повезет, встретить обеспеченного мужчину и резко изменить свою судьбу. Сейчас она со сдержанным интересом посматривала на лысого посетителя. Конечно, он был не слишком похож на загорелых спортивных рекламных красавцев, но выглядел довольно обеспеченным и крутил на пальце ключе от «Лексуса». Не «Роллс-Ройс», конечно, но все же довольно приличная машина. Увидев Дусю, продавщица перекосилась, словно случайно надкусила лимон. Дуси явно не принадлежала к числу гордых обладателей белоснежных яхт и роскошных автомобилей. Она не была обитательницей той благословенной планеты, маленьким форпостом который был этот магазин. Проще говоря, она не была покупателем. Наверняка зашла сюда совершенно случайно, как оса залетает на дачную веранду, точнее, как муха попадает в чашку с компотом. Зашла, чтобы погреться и поглазеть на недоступную ей роскошь. Продавщица не могла ее просто выгнать, этого не допускали правила ее профессии, и потому постаралась облить ее презрением. Посмотреть на посетительницу свысока она не могла, поскольку та была на целую голову выше, но все же постаралась вложить в свой взгляд и голос все, что думала о таких, как Дуся, жалких и ничтожных личностях, когда произнесла традиционную фразу «Я могу вам чем-то помочь?» Несмотря на внешне вежливое содержание, фраза прозвучала как «выметайся отсюда срочно». Но Дуся сделала вид, что не заметила оскорбительного подтекста и ответила вполне миролюбиво. «Вообще-то можете. Вот этот чек из вашего магазина». С этими словами она протянула продавщице ксерокопию чека присланного из Воздвиженска сообразительным капитаном Боровковым. «Что?» — переспросила девица, с трудом скрывая раздражение. «Какой еще чек?» На этот раз подтекст был такой. «Откуда у тебя заморашка может быть чек из нашего священного магазина? И зачем ты меня отвлекаешь какой-то ерундой?» «Этот чек», — терпеливо повторила Дуся. «Судя по номеру кассового аппарата...» В это время лысый владелец «Лексуса» окликнул продавщицу. «Девушка, вот эта модель! Какой у нее механизм?» «Одну минутку!» Продавщица бросила на Дусю полный презрение взгляд и переместилась к клиенту. «Механизм? Разумеется, швейцарский. Ручной сборки. Гарантия пожизненная». «Так что насчет чека?» — напомнила о себе Дуся. «Какой чек? Вы что, не видите, что я занята?» «Я, между прочим, на работе». «Я тоже на работе», — процедила Дуся и достала свое служебное удостоверение. «Я из полиции». При упоминании славных органов владелец «Лексуса» резко поскучнел и незаметно ретировался из магазина. От этого настроения продавщица еще больше испортилась, а неприязнь к Дусе просто зашкалила. Полиция она не слишком боялась, отчасти потому, что не имела с ней дел, Отчасти потому, что знала, у хозяев магазина есть влиятельные покровители, которые в случае чего сделают нужный звонок и помогут справиться с любыми неприятностями. «Что вам нужно?» — с неприязнью осведомилась девица. «Я же вам сказала...» — в голосе Дуси напротив сквозило бесконечное терпение. «Мне нужно, чтобы вы посмотрели на этот чек». Продавщица взяла у нее из рук листок с таким выражением лица, как будто это была дохлая мышь. С омерзением взглянула на цифры и тут же вернула бумажку. «Нет, это не наше. Вы же видите, какая тут напечатана цена. У нас нет таких дешевых товаров. Вам, наверное, нужен тот магазин, который напротив. Тот, где торгуют китайским ширпотребом». Дуся снова взглянула на чек, на этот раз на указанную в нем цену. На ее взгляд, цифра там была вовсе не такая уж маленькая. Сама Дуся покупала часы за меньшие деньги. Хотя, конечно, в этом крутом магазине цены действительно сумасшедшие. «А вы все же проверьте еще раз», — не сдавалась она. «Судя по базе данных, это чек из вашего магазина». «Мне некогда в этом разбираться», — фыркнула продавщица. «Я очень занята». «Правда?» — Дуся взглянула на нее самым невинным видом. «И чем же таким вы заняты?» «Инвентаризацией». «Да что вы говорите!» Теперь в Дусином голосе прозвучала насмешка. «Тогда, если вы так заняты, позовите, пожалуйста, своего начальника. Возможно, он не столь озабочен, как вы, и у него найдется минутка, чтобы поговорить со мной. Вот еще, будет он с вами разбираться. Он человек занятый. А я думаю, что будет», — проворковала Дуся, и вдруг, перегнувшись через прилавок, рявкнула. «А ну, позови начальника!» «Семен Борисович!» — испуганно взвизгнула девица. «Семен Борисович, выйдите в зал!» Буквально в ту же секунду приоткрылась дверь за прилавком, и оттуда вышел сутулый дядечка с буйно вьющимися седыми волосами, в круглых очках и сером итальянском костюме, довольно удачно скрывающем круглый животик. «В чем дело, Диана?» — поинтересовался он, быстрым взглядом окинув помещение, И убедившись, что магазин, по крайней мере, не грабит. Что ты шумишь? Да вот она пришла со своим чеком. И тут Семен Борисович увидел Дусю. Точнее, даже не столько увидел, сколько почувствовал исходящее от нее неотразимое женское обаяние. Его бросило в жар, сердце застучало отбойным молотком, во рту пересохло. Перед глазами заплясали разноцветные пятна, как в детском калейдоскопе. Семен Борисович, попытавшись взять себя в руки, мелкими шагами обошел прилавок и устремился к прекрасной незнакомке. Разумеется, он видел, что она не принадлежит к избранным, к обладателям астрономического банковского счета, короче, к покупателям и клиентам его магазина. Но этот рост, это стать, эти пышные волосы, а самое главное, излучаемая Дусей фантастическая энергетика с успехом заменяли все остальное. Семен Борисович ни разу в жизни не встречал такой потрясающей женщины и сейчас внезапно и окончательно понял, что прожил жизнь зря. «Так чем я могу вам помочь?» — промурлыкал он, жадно схватив Дусю за руку. Продавщица Диана с изумлением уставилась на своего шефа. Никогда прежде она не видела его таким и откровенно не понимала, что с ним происходит. Дуся, напротив, понимала это отлично. Ей часто приходилось видеть, как действует на мужчину ее обаяние, и она к этому уже привыкла. Осторожно отобрав руку у Семена Борисовича, она снисходительно проговорила. «Ну-ну, успокойтесь, я вообще-то из полиции». «Из полиции?» переспросил тот, не вполне отчетливо понимая смысл Дусиных слов и только слушая музыку и ее речи. «Это ничего, что из полиции. Это не имеет роли, то есть не играет значения. Играет, еще как играет. И роль, и значение, все играет», — строго произнесла Дуся и сунула под нос часовщику свое удостоверение в раскрытом виде. На этот раз до Семена Борисовича, кажется, дошло, что Дуся — сотрудник правоохранительных органов и находится в его магазине не просто так, а при исполнении. Он с трудом отогнал лоторопь, взял себя в руки и проговорил. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Можете, очень даже можете. Вот кассовый чек, точнее, его копия. Он ведь из вашего магазина. Ваша...» «Девушка отрицала этот факт, но вы-то, надеюсь...» Перед Семеном Борисовичем возникла непростая дилемма. С одной стороны, в их магазине существовало неписанное правило никогда и ни при каких обстоятельствах не разглашать личные данные своих клиентов. Клиенты — это святое. С другой же стороны, немыслимое Дусино обаяние так сильно на него подействовало, что опытный и тертый Семен Борисович Готов был забыть все правила и законы, лишь бы дождаться от неотразимой посетительницы благодарной улыбки. Но хотя бы тени улыбки. Кстати, именно так, тень твоей улыбки назывался медленный фокстрот, который зазвучал в душе Семена Борисовича в исполнении Энди Уильямса. В общем, это была классическая дилемма: Что победит разум или чувство? И, как всегда, победила чувства. «Девушка у нас недавно работает», — проговорил Семен Борисович вполне вменяемым голосом и взял у Дуси чек. «Да-да, конечно, номер кассового аппарата наши и остальные реквизиты совпадают, так что это определенно наш чек». «А ваша девушка сказала, что сумма слишком маленькая, что у вас нет таких дешевых товаров», — мстительно заявила Дуся. «Я же говорю, она у нас недавно работает и вряд ли надолго задержится. У нас ведь продаются не только часы, но еще и всевозможные аксессуары к ним. И в этом чеке, судя по цене, пробит ремешок часам потек Филипп». «Вот оно что!» «Ремешок!» — удовлетворенно кивнула Дуся. «А что еще можно определить по чеку? Мне... Нам бы очень хотелось узнать, кто сделал эту покупку». Но это, очевидно, невозможно. Хотя Дуся и сказала «невозможно», в ее голосе прозвучала надежда. По своему опыту она знала, что мужчины, подпавшие под ее обаяние, сделают все, что возможно, стоит их об этом попросить. И Семен Борисович не обманул ее ожидания. Он приосанился, поправил волосы и гордо заявил. «Но почему же? Для меня нет ничего невозможного». «По крайней мере, в этом магазине». Спохватился, что немного переборщил и добавил более скромным тоном. На самом деле это совсем не сложно. Видите, здесь пометка, которая ставится, если клиент расплатился банковской карточкой. К такому чеку всегда прикладывается распечатка, в которой указаны реквизиты карты, в том числе и имя владельца. Здесь, правда, этой распечатки нет. Наверное, оторвалась и потерялась. «Значит, ничего не выйдет». — расстроилась Дуся. — Ну, от чего же? Это копия чека, который отдали клиенту. Но есть ведь и вторая копия, которая осталась в магазине, и при ней непременно должна быть такая же распечатка, в которой тоже указаны все реквизиты. Семен Борисович зашел за прилавок, выдвинул ящик и принялся перекладывать какие-то бумажки. — Так, это прошлый месяц, — бормотал он вполголоса. «Ага, это должно быть здесь. Да вот же они!» И с победным видом вытащил из ящика два сколотых друг с другом листочка. Когда Дуся вернулась в родное отделение полиции, там вовсю бушевало начальство. Проверяющие, наконец, ушли, причем недовольные, что грозило Медведкину крупными неприятностями. Поэтому он был зол. А поскольку капитан Лебедкин и так был у него на плохом счету, То подполковник был зол как никогда. Но «Ну, что вы мне можете сообщить по текущим делам? Есть подвижки? грозно спросил он. Есть, затараторила Дуся, чувствуя свою вину за то, что утром сорвалась и поставила начальника в неловкое положение перед проверяющими. Дело о взломе в книжном магазине, считайте, что нет. Хозяин завтра заявление заберет. Сами они там разобрались. «А парень, что почтальоншу ограбил, уже у следователя», — вступил Лебедкин. «Колется, как сухое полено. Бабка ему денег с пенсии обещала. Он все звонил когда да когда. Она и сказала, во сколько пенсию принесут. Но они с дружком решили почтальоншу подкараулить и все деньги забрать. Зачем делиться?» Надели шапочки бандитские, напали на тетку сзади, хорошо, хоть она до того испугалась, что сумку отдала без борьбы. А то могли бы и покалечить. «Вот же сволочи! Надо было в камере его подольше подержать!» — нахмурился начальник. «Нельзя!» — помрачнел Лебедкин. «Ему 18 еще нет. Там родители его ошиваются, адвоката ждут, а второго пока не нашли». «Родителей ко мне в кабинет. Нагоню на них страху, пока адвоката нет. Сделать с паршивцем ничего нельзя так хоть деньги пускай вернут все до копеечки. Надо же, у родной бабки пенсию отобрал!» И только было Дуся с Лебедкиным переглянулись, пронесло, мол, сейчас Медведкин уйдет, как он остановился. «Ну, и это все, что вы сделали? А с библиотекой что?» «Я звонила в больницу», — тотчас нашлась Дуся. «Там одна потерпевшая в себя пришла, та, которую по голове бюстом Крылова приложили». «Говорить может?» — оживился начальник. «Да, говорить-то может». Да только она все басни читает. вороны и лисица, кот и повар, слоны и моська, демьянова уха. Так на нее удар повлиял. Тьфу! Шеф ушел, напоследок хлопнув дверью. Что, правда, библиотекарша не читает наизусть? Полюбопытствовал Петр. Да я-то откуда знаю, огрызнулась Дуся. Было мне время по больницам ходить. Это я так сказала, чтобы он думал, что мы по этому делу работаем. «По чеку удалось что-нибудь выяснить?» «Удалось», — твердо сказала напарница. «Только я тебе не скажу, потому что ты тогда начнешь опять своего маньяка ловить, а нам нужно с происшествием в библиотеке срочно разобраться. Так что вставай, поехали туда». Лебюткин заглянул Дусе в глаза и понял, что она не уступит.